И вот вот я рыборец за освобождение негров задремлет убаюканный осенней тишиной. Памятники эти возились из Германии. Они совершенно одинаковые, и разница один от другого не больше, чем стандартная модель Форда от Форда, э, который снабжён пепельницей и потому стоит на полдоллара дороже. Есть солдатики совсем дешевые, такие маленькие, что их можно было бы держать в комнате. Есть подороже, вроде уже описанного нами. Есть, если так можно выразиться, модель люкс, солдатик, у которого лежит ядро. В общем, немецкий товар имелся на все цены, так что каждый городок выбирал себе памятник по карману. Только сравнительно недавно американцы освободились в этом смысле от иностранной зависимости и стали, наконец, изготавлять чугунных и каменных солдатиков своими руками и из своих материалов. Кроме того, каждый американский городок, жители которого не лишены законного чувства патриотизма, располагает еще пушкой времен той же войны с севера с югом, И небольшой кучкой ядер. Пушка и ядра располагаются обычно неподалёку от солдатика и в купе образуют военно-исторический раздел городка. Современная его часть нам уже известна и состоит из автомобильных заведений, аптек, ресторанов, магазинов пяти и десятицентровых вещей и лавок колониальных товаров при принадлежащих фирме Атлантика и Пасифик. Вывески этой компании красные с золотыми буквами есть в каждом городе. Лавки компании построены по одному образцу, и в каком углу страны ни ощутил себя покупатель, он всегда знает, что в магазине Атлантик Пасифик перец лежит на левом прилавке, ваниль на какой-то полке, а кокосы на такой-то полке. Эта величественная однотипность придаёт фирме Атлантика-Тихоокеанск даже некие черты бессмертия. Представляется, что в случае гибели нашей планеты последними потухнут огни в лавках этой атлантической и тихоокеанской компании. Так ревностно и преданно служит она потребителю. предоставляя ему обширный и всегда свежий ассортимент колониальных товаров, от бананов до сигарет и сигар, как из отечественных, так и импортных табаков. Одинаковая дурная погода сопровождала нас всю дорогу. Только первый день пути светило холодноватое примороженное солнце. Уже в Буффало шёл дождь. В Кливленде он увеличился. В Детройте превратился в чистое наказание, а в Чикаго сменился свирепым холодным ветром, который срывал шляпы и чуть ли не тушил электрические рекламы. Незадолго до Чикаго, в дожде и тумане мы увидели мрачное видение металлургического завода Гэри. Металлургия и непогода вдвоём создали такой ансамбль, что мороз подирал по коже. И только на другой день после того, как мы вырвались из Чикаго, мы увидели голубое небо, по которому ветер быстрый и бесцеремонно гнал облака. Дорога переменилась. Не сама дорога, а всё, что её окружало. Мы проехали наконец Промышленный Восток и ощутились на Среднем Западе. Есть три верных приметы, по которым американцы безошибочно определяют, что действительно начался настоящий запад. В витрин ресторанчиков и аптек исчезают объявления, рекламирующие хот-дог, что означает горячая собака. Горячая собака не так уж далеко отстоит от обыкновенной собаки. Это горячие сосиски. Во всём мире всегда острят насчёт сосисок и собачины, но только на востоке Америки эта шутка вошла в обиход, и собака сделалась официальным названием сосисок. Вместо хот-дог рестораны и аптеки выставляют в своих витринах плакаты, рекламирующие чисто западное кушанье барбекю, сэндвичи с жареной свининой. Затем вместо оптимистических all right и okay в разговорах жителей Запада слышится не менее оптимистическое, но чисто местное you bet, что означает держу пари, но употребляется во всех случаях жизни. Например, если вы для проформы спрашиваете, вкусен ли будет заказанный вами стейк из обеда номер 3, Девушка с милой улыбкой ответит: "Юбет, держу пари". Последняя самая важная примета это старые автомобили, даже не старые, а старинные. В машинах 910 года на тонких колёсах целыми семьями едут почтенные жители Запада.